Глава 13. Элиза. Жареные голуби в виноградных листьях. Я просыпаюсь с первыми лучами солнца и широко распахиваю глаза. Я не сразу понимаю, почему так бурлит кровь. Затем вспоминаю вечер накануне, ознаменовавшийся самым успешным обедом с начала моей кулинарной деятельности. Полковник с женой не оставили на тарелках ни крошки вымокали кусочками хлеба телячью подливку и попросили по второй порции пудинга с изюмом. Полковник удовлетворенно почмокал губами и объявил мой соус с Мадерой лучшим винным соусом, который он пробовал в своей жизни со сладким пудингом. Мне это известно со слов матери, которая крутилась под дверью столовой и подслушивала. Я с улыбкой потягиваюсь. Я не стала говорить маме, что соус — мое изобретение. Апельсиновая цедра, дополнительный желток, мелкие штрихи, придавшие ему такую выразительность. Энн предложила добавить мускатный орех и оказалась права. Он придал соусу глубины и пряной сладости. Шафранные лучи солнца пробиваются сквозь ставни и падают полосками на подоконник. На мгновение я ощущаю необъяснимое счастье, небывалую легкость птицы, парящей в воздухе. Мои рецепты имеют успех». Я умею готовить не хуже, чем писать. Стихи, что я послала в реликвию, лучше из мною написанного. Я думала, что кухня станет мне тюрьмой, а она приносит вдохновение, которого я до сих пор не знала. Даже плохие рецепты из чужих поваренных книг вдохновляют меня, помогая создавать новые блюда. Я напоминаю себе собаку, которая находит замерзшего человека, провалившегося под снег, и отогревает своим теплым дыханием. А какая это радость сочинять рецепты, которые поют. Я вновь улыбаюсь, подумав, не начать ли писать стихи о приготовлении пищи, о еде. Нет, это бесполезно. Мистер Лонгман рассмеется мне в лицо. Так и слышу, как он заявляет «Нет, нет и еще раз нет». Стихи — вместилище нежных чувств. На кухне нет места нежным чувствам, мисс Актон. Как глупо устроен мир. Женщина не должна признавать, что получают удовольствие от еды. Накрывать на стол – пожалуйста, но при этом ничего не чувствовать. Она должна есть хотя бы для того, чтобы жить, но не выказывать при этом никакого удовольствия. Для нас, слабого пола, пища должна играть чисто функциональную роль. Эти мысли возвращают меня к нашим жильцам. Чем я буду угощать сегодня полковника и его вечно недовольную жену? Я приготовлю голубей. А на гарнир нежный зеленый горошек, ароматный, как цветы. Последний в этом сезоне. И самый мелкий картофель, что смогу найти, припустить, полить маслом и посыпать крупной солью. Я подтягиваюсь под одеялом, и вновь чувствую себя птицей, парящей в небесах, ласточкой на крыле. «Я живу, живу, живу!» — поёт птица. Я встаю, поднимаю жалюзи и впускаю солнце. Внезапно у меня появляется желание наполнить комнату осенью, плодами шиповника, алыми и золотыми листьями последней яркой зеленью года. А потом я осматриваюсь по сторонам, и радость бесследно испаряется. Педантичная холодная пустота комнаты напоминает о том, что здесь живет старая дева, которая остается лишь признать себя неудачницей. В ушах звучит противный укоряющий голос. Твои стихи и вся эта писанина — тщеславие, гордыня, нескромность. Несомненно, мои стихи вернутся сегодня же. Самозванка, самозванка. Мне вновь подрезали крылья. Наказали за то, что я жажду известности. На кухне я нахожу эн Она опустилась на колени и ожесточенно трет масляные пятна на полу. Ее башмаки просят каши и потемнели от росы, а на столе стоит корзина с шиповником. Должно быть, девочка встала еще до рассвета. Я перевожу взгляд на плиту. Она вычищена и отполирована, уголь на месте, очаг выметен. «Ты собирала шиповник?» «Да, мисс. Подумала, вдруг вы захотите сделать сироп. Мама всегда делала его в сентябре, пока шиповник свежий». Она поднимает бездонные темные глаза. «У меня в горле встает ком. Я проглатываю его и говорю. Как только подашь завтрак полковнику с женой, отправляйся в магазин Вильяма Гейла и купи себе башмаки». Она изумленно смотрит на меня. Я знаю, что ты еще не получила жалования, но я за них заплачу. Это подарок. Нет, мисс Элиза, — бормочет она, — я не могу принять такой дорогой подарок. Я требую. Ты должна меня слушаться. Ах, Эти? Ей не нужны новые башмаки, а тебе нужны. Я имею в виду, разве не она сегодня будет обслуживать полковника и миссис Мартин? Я высыпаю шиповник в большую миску, мысленно пробуя его на вкус. Добавить тимьяна или розмарина, а может что-то более экзотическое? Палочка корицы, чуточку ванили? Я пытаюсь вспомнить сироп из шиповника, который делала миссис Дарим, и французское варенье, что пробовала 10 лет назад. Кажется, с яблоками или с бузиной. Сегодня Хетти будет прислуживать полковнику Мисс. Я вздыхаю. Вызывать в памяти вкусы и ароматы и мысленно сочетать их — дело, требующее сосредоточенности. Стоит отвлечься, и вкус, что вспомнился с таким трудом, потерян навсегда. Я знаю, что ты не обязана прислуживать за столом, но нас мало, и мы должны делать все вместе. Даже миссис Актон преодолела свои предрассудки и помогает обслуживать гостей. — Я... у меня не получается. Опустив голову к намыленному полу, бормочет н. Ну давай подождем и посмотрим, как там хетти Ты видел ее сегодня? Нет, я встала раньше, мисс Элиза. Она еще спала. Энн прячет лицо за щеткой. Жильцы не спустятся раньше девяти. Ты можешь пока накрыть стол к завтраку. Поставь фарфоровые спецовники и не забудь сахарницу. А что с обедом? Меня радует ее вопрос. Я как раз об этом подумала, н Мне приятен твой интерес к кулинарии. Накануне вечером нам принесли связку голубей. Она висит в погребе. Ощипай их. Как же их приготовить? Можжевельник, шафран? Может, яблочный соус? Или желе из шиповника? Не мое это дело, мисс Элиза, только... Энн встает и переминается с ноги на ногу. Точно ходит по раскаленным углем. Надеюсь, ты умеешь ощипывать птицу? Произношу я чуточку раздраженным тоном. Мне надо сосредоточиться, а ее подскакивание меня отвлекает. Да, я -то только хотела сказать, что голубей можно завернуть виноградные листья. Я как раз видела в саду винограды и ее голос прерывается от волнения, и она исчезает в буфетной вместе с ведром грязной воды. Я смотрю в ее удаляющуюся спину. Перед глазами встает картина из прошлого, сначала неясная. И вдруг она обретает цвет, звук, запах. Горящие веточки виноградной лозы, железная решетка. Кто-то потрошит птиц. Жаворонков, чайк, голубей. Корзина свежих виноградных листьев. Под ребрами вспыхивает острая боль. Энн возвращается из погреба со связкой голубей, болтающейся на тонкой руке и с тревогой смотрит на меня. «Что с вами, мисс Элиза? Я ела мясо, завернутое в виноградные листья во Франции». Я немедленно сожалею о своих словах. Нет никакого желания воскрешать в памяти те безумные дни. «Хватит об этом», — говорю я, чтобы предупредить дальнейшие расспросы. «А почему ты предложила виноградные листья?» «Мне Джек рассказывал мой брат. Он работает в Лондоне у месье Сайера, француза. Я долго смотрю на нее, массируя пальцами виски и вспоминая указания миссис Рандел по приготовлению голубей. Когда ощипаешь, удали головы и отрежь пальцы по первый сустав. Затем принеси виноградных листьев, самых больших. Энна исчезает в буфетной, так сильно хлопая отваливающимися подошвами, что я замечаю волдыри у нее на ступнях. Она ходит без чулок. Какая мать отправит свою дочь в служение в рваных башмаках и без чулок? Когда я начинаю об этом думать, у меня в мозгу точно шторка закрывается. Там слишком тесно для таких мыслей. «И пряжи!» — окликаю я девочку. «Когда с тебя будут снимать мерку для башмаков?» — спроси у мистера Гейла чулочной пряжи. Мои мысли вновь возвращаются к жареным голубям, а от голубей невольно, неудержимо во Францию. Риета в горшочках, благоухающие чесноком, ветчина в желтой панировке из хлебных крошек, кровяные колбасы, свернувшиеся в кольца точно змеи, терины и паштеты, лионская и арльская колбаса, челюсти лосося по-генуэзски, сотни видов сыра под сверкающими стеклянными колпаками, ароматные дыни, медовые абрикосы. Я трясу головой, вновь вспоминая о голубях. Каждого надо начинить кусочком масла. Вот только не помню, в чем надо обвалять эти кусочки. В мелко нарезанной петрушке или в каенском перце?